Другом к оказался светящийся шар размером с голову ребенка, идеально симметричный и помеченный в центре каким-то тайным знаком. Шар подлетел к марасе, запрыгал в воздухе и заговорил мягким мужским голосом на непонятном языке. Что это, какое-то заклинание? шепнула она Луна свет Он сказал, что рад знакомству! сказала Кликуха. «И похвалил твои волосы!» а -а. Мараси зачаровал летающий шар. Он не был ни к чему привязан, просто парил, мерцая чистым белым светом с легким перламутровым оттенком. Кликуха заговорила шаром на его языке, и шар вновь подпрыгнул, а затем начал менять форму. Он принял вид человеческой головы, мужской с волевыми резкими чертами лица. Мараси с удивлением поняла, что большинство изображений и из статуи выжившего были весьма близки к истине, за исключением штыря в правом глазу, сформированного светом, как и остальная голова с волосами. Я ждал, что вы со мной свяжетесь, произнесла голова. Что-то случилось, верно? Может быть. — ответила Кликуха. — Кел, мы не уверены, но двоедушник попросил с тобой поговорить. — Он рядом? — спросил Кельсер. — Здесь, милорд. Двоедушник поклонился репродукции лица, хотя Кельсер как будто его не видел. — Луносвет тоже с нами. И гости. Некая Мараси Колмс. Услышав это, выживший вздернул бровь. «Марасси Колмс, мы за вами наблюдали». Мараси потеряла дар речи. Этот человек был основополагающим столпом ее религии. В детстве она ему молилась. И пусть она не была столь искренне верующей, как Стерис, встреча с ним все равно потрясала. Он не разозлился, узнав, что ее пустили на базу. «Еще одно подтверждение тому, что лунасвет переигрывала секретностью, возможно, чтобы Марасси почувствовала себя в долгу». «Докладывайте», — сказал Кельсер. «Рассветный стрелок отправился в Билминг», — сказала лунасвет, и пришел к выводу, что круг вот-вот сделает ход в течение дня. Лорд Выживший, Гармония ослеп, набравший смелости, добавила Марасси. Он признался в этом ваксу. Он ничего не видит и... боится. «Проклятие!» — выругался Кельсер. «Мне до вас еще двенадцать часов лету на воздушном корабле». Кел, боюсь это слишком долго», — сказала Луна свет. «Милорд!» — произнес двоедушник. Луна света раскопала весьма тревожную информацию. Похоже, в круге раскрыли секрет взаимодействия Гармониума и Треллиума. Более того, они уже экспериментируют с дальнобойным оружием. Вероятно, готовятся совершить большую глупость. Не столько глупость, сколько акт отчаяния ответил Кельсер. «Они знают, что эта планета — препятствие на пути автономии. Круг борется за жизнь единственным способом, считая, что уничтожение Эленделя докажет их способность править планетой. Но я думал, у нас больше времени. Что изменилось?» «Без понятия» призналась Луна Свет. «Но говорят о новых пеплопадах. Раньше я такого не слышала. А еще у нас есть фотография разрушенного города. Может, они попробовали это в другом месте и засняли результат? Так или иначе, тут грядет нечто большее, чем просто бомбежка Эленделя». «У них изначально было два плана действия» добавила Кликуха. Автономия хочет устроить катастрофу планетарных масштабов. Вероятно, эти самые пеплопады. Но круг стремится доказать, что сможет управлять бассейном без чрезвычайных мер. Это как отрезать палец при заражении, чтобы оно дальше не распространялось. Все умолкли. Мараси была в смятении. Они говорили об уничтожении планеты ее планеты как будто знали об этом уже давно. Впрочем перед ней был выживший собственной персоной. Так что... Сэр, обратилась она. — «Хм, Лорд Кельсер, По моим соображениям они вот-вот запустят бомбу. Я хочу им помешать, но мне тяжело будет справиться в одиночку. Мне хоть какую-нибудь помощь, все что в ваших силах, «Сейчас не время сдерживаться», — спокойно ответил Кельсер. «Мне не стоило уезжать на юг. Думал, Сейс разберется и не допустит, чтобы это так далеко зашло. Мы должны сделать то, чего не вышло у него. Мисс Колмс, можете рассчитывать на нашу помощь. Кликуха, сколько в Билминге агентов-духокровников!» «Хм...» — задумалась Кликуха. «Да только мы трое! Все остальные в Ленделе или еще где-то!» «Можно быстро перевести элендельских агентов в Билминг?» — спросил Кельсер. «Быстро? Вряд ли», — ответила Луна свет. «Они все глубоко внедрены. Для передачи информации придется пользоваться тайниками». Может, к вечеру удастся всех оповестить, но им еще нужно доехать до Билминга. А это плюс несколько часов. Отправьте их моей сестре, предложила Марасси. Она пытается организовать эвакуацию с помощью элендельского правительства. Кельсер тихо фыркнул. Видимо, был невысокого мнения об элендельском правительстве. Кликуха. Поручаю это вам с Дао. Вряд ли оперативной бригаде понадобится филолог. Предупредите также наших агентов в других областях бассейна. Шерип просанва мне не хочется отрывать вас от вечных научных изысканий, но ваша помощь нам пригодится». Престарелый двоедушник вытянулся в струнку и поклонился парящей голове. «Рады служить, милорд!» Села Джана передает привет и сожалеет, что не может прислать больше эфирных помазанников, чтобы вам помочь. «Передайте мое почтение», — ответил Кельсер. «Вам с придется помочь, мисс Колмс. Честно говоря, думаю, пора идти на крайние меры. Даю вам доступ к хранилищу очищенного Дор. пароль. «Уважение! Сообщите пароль другим ячейкам, чтобы они тоже могли воспользоваться хранилищами!» У Кликухи отвисла челюсть. Мараси понятия не имела, что это задор такой, но даже Луносвет крайне удивилась. «Сделайте все, что в ваших силах», — сказал Кельсер. «Я постараюсь прибыть как можно скорее, но, по правде говоря...» Не знаю, будет ли от меня толк. Мы летим над водой, и ускориться не выйдет. Сбрасывать металл, чтобы от него отталкиваться, над океаном довольно бессмысленно. «Милорд, мы справимся», — заявил двоедушник. «Что бы ни случилось, мы это предотвратим. По возвращении вы увидите чистый сияющий Лендель который встретит вас с распростертыми объятиями. «Мне и грязный сойдет, да и без объятия обойдусь», — ответил Кельсер. «Ступайте, а я попробую встряхнуть гармонию. Ладно, хоть он додумался рассветного стрелка послать. Теперь верю, что угроза реальна. В последнее время Сейс ни на что не реагировал, Если зашевелился, значит дело действительно серьезное. Лик выжившего растаял, вновь превратившись в обычный шар. Связь прервалась. Трое агентов мгновенно разошлись в разные стороны. Марася решила остаться с луна свет. Та открыла очередной загадочный замок и вошла в соседнюю комнату. Внутри оказался склад оружия, от вида которого. Даже Ранет пришла бы в экстаз. На стенах висели пистолеты и ружья. На полках стояли ряды склянок с металлами. На столах лежали стеклянные ножи и дуэльные трости. Был тут даже скорострельный пулемет, а также взрывчатка. Лунасвет свет все это не интересовала. Она направилась прямиком к угловому сейфу. Мараси не заметила ни кодового замка ни прочих запорных механизмов. Взглянув из-за спины Луна свет, она увидела, как та положила руку на переднюю панель и произнесла. «Уважение». Внутри что-то щелкнуло, и дверца открылась. «Это тоже как его замок, работающий на самости?» поинтересовалась Марасси. «Нет, это еще надежнее» ответила Луна Свет. «Этот замок пробужден. Он способен по твоему намерению определить, дали ли тебе пароль добровольно или ты его украла». «Разумный замок? Живой, что ли?» Внутри оказалось всего три предмета. Одинаковые светящиеся банки, достаточно большие, одной рукой не удержишь. Их сияние. Было похоже на излучение шара спутника Кликухи, но более интенсивное. Банки светились ярче электрических комнатных ламп. Лунасвет взяла одну и с благоговением перевернула. Свет озарил ее лицо. Что в ней? Шепотом спросила Марасси. Концентрированная инвеститура, ответила Лунасвет. Без привязки к самости. Источник энергии способный питать особые умения наподобие ваших металлических искусств. Их питают боги. Вот именно. Эта сила исходит из остатков божества. Точнее, двух, соединенных воедино. Ее невероятно сложно добыть. С ней ты, то есть я, способна на такое. А вот ты сможешь использовать ее только как сверхэффективный заменитель металлов. Везет вам с кадриальцем. Можете всякой ерундой способности подпитывать. А что у тебя за способности? Спросила Мараси. Чем они питаются? Луна свет улыбнулась. До сих пор она не демонстрировала ничего сверхъестественного. Но Мараси... Уже встретилась со стариком, создающим предметы из кристалла, и женщиной с ручным светящимся шаром. Лунасвет, кажется, занимала высокое положение в их организации. Что же умела она? Лунасвет упаковала все три банки в рюкзак, предусмотрительно обернув мягкой тканью и сложила сверху другие припасы, включая взрывчатку. Закинула рюкзак за спину и сняла со стены несколько пистолетов. С ее разрешения Мараси взяла новехонькую винтовку с невинного вида футляром и немного патронов с алюминиевыми пулями. Тут их было вдоволь. «Электролиз», — объяснила Луна свет. «Алюминий легко изготовить, если знать как». «Подожди». Мараси бросилась за ней из комнаты. «Алюминий можно делать с помощью электролиза?» «Ага», — бросила Луна свет. «Мы уже лет 20 живем на доходы с продажи. В бассейне добрая половина алюминия идет от нас». «И ты вот так запросто раскрыла мне такой секрет?» «Считай это бесплатным образцом. К тому же Дин, наш химик из Эленделя, Уверен, что вы и сами скоро раскроете этот секрет, и стоимость алюминия резко упадет. По мнению Дина, он станет дешевле олова». «Дешевле олова? Охранитель. Да если любой бандит сможет позволить себе пули, способные убивать аламантов, а все граждане разживутся шляпами с алюминиевой подкладкой, чтобы предотвращать эмоциональную аламантию, Да весь мир к верху дном перевернется. Марасси, это лишь малая талика всех секретов, намекнула луна-свет. Почему вы выбрали меня? Спросила Марасси. Почему не Вакса? Они уже заняты. Тем более Кельсер предпочитает людей вроде нас. Отверженных, неприметных. Вакс слишком... Отчаянный. Люди обращают на него внимание, следят за ним, не дают прохода. Как бы Кел не любил покрасоваться, это не наш стиль. А еще полагаю, задумчиво сказала Марасси, вам не помешает союзник в лице высокопоставленного констебля. Ты и с молвицами на короткой ноге, заметила Луна свет. «С Аликом-то?» — удивилась Марасси. «Он замечательный, не пойми превратно, но если вы полагаете, что у него есть какие-то важные связи, то это вряд ли». Ржавь. Она надеялась, что Алик ушел из города. Чутье подсказывала, что он должен ее послушаться. Ей нравилось, что Алик был практичен и невероятно чудесно честен. По долгу службы ей приходилось встречаться с людьми, которые заставляли усомниться в человеческой природе. Но стоило вернуться домой, как она тут же вспоминала о лучших людских качествах. И каким-то чудом Алик полностью принадлежал ей. Вернувшись в гостиную, Мараси заметила, что макет города начал разрушаться. Он не рассыпался за один миг, подобно чашке. В то время как одни объекты исчезали, другие оставались целы. Например, стул до сих пор выглядел вполне прочно. Луна свет помахала Марасе, приглашая за собой в прихожую. Сверху по лестнице спускался двоедушник, крепко держась за перила. У него за спиной был рюкзак, из которого торчал шланг, и по движению рюкзака Марасе решила, что он доверху наполнен жидкостью. Старик переоделся. Теперь на нем была свободная форма, на манер военной, подпоясанная ярко-желтым кушаком. Была при нем и кривая сабля в изысканных золотых ножнах. Добравшись до нижнего этажа, он кивнул луна свет. «Кликуха уже рассылает весточки», — сказал он. Она дождется ту женщину, которой ты предоставила убежище. А нам троим пора за работу. Дор, у тебя?» Луна свет похлопала по рюкзаку. «Замечательно», — ответил двоедушник и обратился к Марасси. «Миледи, мне поручено следовать вашим указаниям. Отправляемся с благословения Селаджаны и вашего». «Клянусь, что в случае опасности буду вас защищать». «Это действительно может быть опасно», — произнесла Марасси, глядя на изящную саблю старика и в очередной раз отмечая его неустойчивость. «Двоедушник, ваша помощь нам наверняка понадобится, но не знаю, стоит ли вам бросаться в бой с саблей наголо». Может, мы, слу на свет, отправимся вперед, а вас вызовем, если понадобится ваше особое умение. Миледи, обещаю не быть обузой, возразил старик. Сам выживший поручил мне сопровождать вас. Он произнес это со спокойствием и уважением, но его поза и выражение лица говорили иное. Я иду с вами, женщина и не смей спорить. Ладно. Мараси покосилась на свет и так и внула. Несмотря на их знания и опыт, операция была делом Мараси. Она была главной. Хорошо. «Где ближайшая станция?» спросила она. «Нужно доехать до фабрики как можно быстрее».